Глава 13. Есть такая замечательная пословица. Смотрю в книгу, вижу фигу. Так вот, мое нынешнее состояние полностью соответствует этой пословице. Нет, буквы я не разучилась понимать. Слова могу их сложить, но то, что написано в электронном письме, никак не может уместиться в моей голове. Неужели мое такое маленькое, можно сказать, безобидное желание уделить себе полдня? Привело к вот этому всему. «Виктория Викторовна?» Опять тихий голос Юли. «Да?» Отвечаю на автомате, продолжая пытаться сложить все буквы в слова. «Может, вам все таки обратиться к Валентину Петровичу?» Спрашивает. «Он же давно уже ваш лечащий врач и должен знать, что с вами происходит. А может, ваша потеря памяти и является следствием какой-то болезни?» Уже всхлипывает. «Фух, Юленька. «Скажи, а ты много видела больных людей, которые начинали говорить, что у них где-то есть семья и трое детей, но окружающие уверены в обратном?» Мне покачали головой отрицательно. «Ну вот, ты сама ответила на вопрос». «Виктория Викторовна!» «Иди, Юль, тебе нужно подготовить еще и документы для назначения на должности новых сотрудников». Спокойно и даже как-то отрешенно отправила девочку по делам, а сама... Откинулась на спинку кресла, сворачивая все окна на ноутбуке, и просто закрыла глаза. А что я сама? Да ничего, со всей этой беготней и принятием новой реальности, я вообще забыла, что изначально мой план заключался в том, чтобы найти информацию. Меня так поразило поведение себя же выходит, что это полностью перекрыло все тревоги. А ведь еще утром я сидела в машине и старалась не думать о том, что это не сон. «Эх, Паша, где же ты, мой родной?» Тяжело вздохнула. «Ездил ты на рыбалку? Как там Катюша и Ксюша? А Мироша?» По щекам побежали горячие ручейки, заставляя меня встрепенуться. «Точно! Паша! Как же я сразу не подумала!» «Вот балда!» Я быстро вернулась к ноутбуку, и, открыв первый попавшийся браузер, Ввела полные данные своего мужа. Лебедев Павел Леонидович начала бубнить поднос, отвлекая себя от грустных мыслей. Пробежалась по данным, которые выдал мне браузер, и зависла: Как это? Данные давно не обновлялись. Нервно начала тыкать по клавиатуре, стараясь открыть другую ссылку. Может, там будет другая информация? Но все оказалось бесполезным. Никакой толком информации. Только указано, что Паша зарегистрирован еще по месту жительства Свекров, а в соцсетях вообще фото пятилетней давности. Ну ведь так же не бывает. Точнее, так не должно быть. Пытаясь себя успокоить, забарабанила перебором пальцами по столу, все так же стараясь разглядеть хоть что-то новое в полученной информации. Но все пустое. Так, а если вести данные и в поисковике начали появляться слова «Степанова Виктория Викторовна». «Охренеть! А я ведь считала себя заурядной женщиной. Но здесь, по вашему запросу, найдено полмиллиона совпадений». Перечитала еще раз, ничего не изменилось. Но самое интересное, что в первых ссылках выскочила целая фотогалерея, и я подвисла еще больше от того, насколько одна разнообразна и обширна. Смотрела на эти фотографии, и возникает такое ощущение, что я вижу какого-то неизвестного человека, просто очень похожего на меня. Но ведь там была совершенно не я. Идеальные изгибы тела, все платья и костюмы подчеркивают каждую выпуклость, шикарные укладки на разные вкусы. Везде только шпилька, вызывающие позы и холодный высокомерный взгляд. Не знаю, сколько так просидела, но отвлекла меня открывающаяся дверь в кабинет. Ну, точнее, сначала был легкий стук, а после она сразу открылась. В кабинет вошел высокий поджарый мужчина с благородной сединой на висках и глубокими темными глазами. Рубленные скулы и легкая щетина, на удивление, не добавляли ему возраста. Светло-серый костюм подчеркивал подтянутое тело, и я бы даже сказала, он был красавчик но сквозь полуприкрытые веки заметила его легкую улыбку, и так меня это разозлило, что я уже придумала три способа, что сделаю с ним своей новой битой. Но для начала нужно же предупредить, что могу сделать. Если вы, товарищ, как вас там, один из моих трахрей, прошу развернуться сейчас же и покинуть этот кабинет, иначе я сломаю вам не только пальчики, но и ручки, а после, возможно, и ножку. Последняя уже рычала и совершенно не стеснялась в выражениях. «Достали все и каждый. Хочу домой. Хочу к детям, в свой маленький дурдом. К мужу хочу». «Нет, Виктория Викторовна», — гатнул уже в голос мужчина, усаживаясь в кресло, где еще недавно сидела Юля. «Я не один из ваших трахарей, хотя выражение вы выбрали более чем красноречивое. Я ваш юрист, если вы случайно забыли». Последнее он добавил с ехидной улыбкой, от чего пришло понимание. Все уже в курсе моих перемен в кадрах компании. «Тогда зачем пожаловали, товарищ юрист?» Не сбавляя накала в голосе, спросила. «Ну, как зачем?» «На вас уже пишется заявление о нанесении телесных повреждений средней тяжести, гражданину Агапову. А так как без меня такие заявления у нас в городе не принимают...» И я села ровнее, упираясь локтями в стол и уже прямо посмотрела на этого мужчину. Пожевала губу, пытаясь держать в себе как можно больше язвительности, но... Но... А говорите, не трахарь. И так мне горько стало в этот момент. Противно и пусто, что ли? Вика, Вика, как же ты не скопала? И ради чего? Потерла лоб, пытаясь опять унять боль. Теперь хоть понятна причина такой необычной боли. Только вот с диагноза, пускай и предварительного, мне так и не стало ясно, в каком именно месте развивается эта опухоль. Виктория Викторовна произнес, но, прищурившись, замолчал, хотя слышно было изначально, что он хотел в чем-то меня убедить или наоборот. Но ведь сейчас молчит, решила поиграть. А знаете, я ведь не сразу поверил Юле. А вы знаете, товарищ юрист? что играть в кошки-мышки со слепой кошкой может плохо кончиться для игрока. Опять посмотрела на него внимательно. Я не могу залезть вам в голову, к сожалению, меня этому не учили. Но каждое ваше действие, улыбка, прищер, глаз считывается на раз. «Хм...» хмыкнул мне в ответ. Позу не сменил, но вот руки слегка напряглись. Интересно. Ясно. Выдохнула тяжело. «Говорить не будем», — прикрыла глаза на секунду, но мысль, которая вроде потерялась сначала, резко дзинкнула в голове. «А кто там заявление решил написать?» «Агапов», — ответил все так же спокойно мужчина. «И я так понимаю, что все, что он описал в нем, правда?» И вот вроде и спрашивал, но ответа не требовала. А я и не собиралась давать. Раз юрист входит в круг общения Виктории Викторовны, значит, доступ к камерам получить может быстро. Если он решил поиграть со мной в молчанку, то правила устанавливаю я. Меня еще никто не переигрывал в эту игру. Мы замолчали. Оба сидели и просто молчали. Но самое интересное, что общество этого юриста меня не напрягало, как до этого с каждым из друзей. Вот было такое чувство, будто с Пашей сижу дома и молчу после тяжелого рабочего дня. Когда охота побыть рядом, но не разговаривать. И я бы, наверное, даже начала спрашивать сейчас у этого человека, кто же он на самом деле, если бы не погружала себя в мысли, что же мне делать. И я, скорее всего, опять потерялась во времени, потому что в следующую секунду вздрогнула от вопроса. И тебе больше не интересно, кто я такой? Помимо того, что твой юрист улыбается опять, но уже другой улыбкой как будто рядом со мной сидит отец, но никак не посторонний человек. «Захотите рассказать? Расскажете. Нет? На нет и сюда нет». «Я не понимаю», — тихо выдал он, как будто проговаривал мысли вслух. «Вот будто бы и Виктория передо мной. Но в то же время от той, которую знаю уже столько лет, не осталось и следа. Мысль интересная. Что же ты дальше скажешь?» Но это только в моей голове. Я же молчу и жду. «Так кто же ты такая?» «О, какой замечательный вопрос!» «Знать бы еще самой ответ на него!» Тяжело от его слов стало. Пока я это только думала, оно не казалось каким-то странным. Но когда эти мысли произнесены, все меняет свой полюс. Меняется даже отношение к себе. «Неужели так заметно, что что-то не так?» — спросила, возвращая взгляд к мужчине. «Ты помнишь, как мы познакомились?» Я отрицательно покачала головой, но промолчала. «Я тот, кто вытащил тебя из лап очередного ухажера, который не хотел терять русскую красавицу. Ты рыдала у меня в номере три дня, пока его люди рыскали по всему острову в твоих поисках. А после... А после... Я послушаю, когда на столе будет стоять бутылка!» — Прохрипела, проглатывая ком. «Хотя... с моим диагнозом мне, наверное, нельзя пить». «Каким диагнозом?» — встрепенулся мужчина, подаваясь ближе ко мне. Я даже опешила от его резкой смены настроений и не сообразила, что ответить в этот момент. «С каким диагнозом, Вика?» — он прорычал, а мои глаза, скорее всего, увеличились вдвое. Такое волнение я видела здесь только у Нади и папы. Но здесь... «Ты кто такой?» – спросила хмуря брови. Хотя вопрос был неправильный. «Кто ты такой для Виктории Степановой?»